Глава двадцать первая Кристина плыла в танце по залитому светом канделябров залу, а элегантно одетый мужчина с изумлением наблюдал за ней. Она буквально заставляла Роттенгейма плясать под свою дудку, и тем не менее со стороны женской части пассажиров не слышно было ропота ревности герцог марнской взболтал в бокале бренди и сделал глоток миссис дэилье вдова вряд ли хоть на день старше двадцати вальс закончился и несмотря на присутствие роутенгейма миссис дэилье стали снова осаждать приглашениями на следующий танец герцог еле заметно усмехнулся Ротенгейм был всего на 5 лет старше его. 45 лет против его 40. У герцога появились основания полагать, что мистер Луис Ротенгейм впал в старческое слабоумие. Этот парень принимает все слишком всерьез». Герцог путешествовал один. Это обстоятельство могло удивить его современников, поскольку богатый, достигший зрелого возраста герцог, имел репутацию прожигателя жизни. Он был известен как Повеса и Бон-Виван, bon регулярно посещавший бега, игравший в карты и постоянно окружавший себя шикарными женщинами, где бы он ни бывал, в Париже или Каннах, Его любовницы были красивыми, кокетливыми и даже дерзкими. Сцены в частных гостинах, где нередко ужинали герцог и другие аристократы, могли бы вогнать в краску и бывало во баряка. Он любил земные радости, имел все, что можно получить, опираясь на воспитание и богатство. Однако в последние несколько лет... Герцог стал замечать, что женщины и шампанское потеряли для него прежнюю привлекательность. Им все более овладевала скука. Он заметно утратил интерес к жизни. Однако та, за которой он наблюдал сейчас, способна была развеять скуку любой компании. Миссис де Вилье была англичанкой, наверняка весьма состоятельной, иначе она не путешествовала бы первым классом, притом в самой дорогой каюте, и на борту к ней не относились бы, как к видной представительнице английского высшего общества. Герцог, который всю жизнь вращался в этом обществе и хорошо его знал, был заинтригован. В ее голосе не слышалось высокого отрывистого стаката, характерного для представителей высших классов Англии. Голос у нее был мягкий, хорошо модулированный и, сделал вывод, герцог оказывал успокаивающее действие. Нет! Что бы ни говорили находящиеся на борту американцы, миссис Девилье не принадлежала к числу тех немногих избранных, которые проводили первую неделю августа в Каусе, развлекаясь на яхтах, затем ехали на север охотиться на тетеревов, зимой отдыхали на европейских курортах и, наконец, отправлялись на все лето на ривьеру. Стюарт вновь наполнил ему бокал, герцк поднес его к губам и в этот момент встретился со взглядом Кристины. Она находилась в объятиях молодого Джерардсона и, судя по выражению его лица, Прекрасной вдове грозила недолго оставаться на положении вдовы. В глазах ее промелькнули лукавые искорки, как если бы она прочитала мысли герцога. Он поднял бокал, приветствуя Кристину, и между ними словно возникла тайная ниточка, о которой не подозревали окружающие. Кто был мистер де Вилье? Должно быть какой-нибудь старый ворчун? которого она свела в могилу за несколько месяцев. По крайней мере, продолжал размышлять герцог, следя взглядом за танцующими, мистер де умер счастливым человеком. — Могу ли я проводить вас на ужин, мадам? — почти грубо спросил мистер. — Роттенгейм клокоча от гнева из-за того, что какой-то английский молокосос лишил его возможности наслаждаться обществом Кристины. «Пока нет. Благодарю вас. Я должна поговорить с графиней Бетли. Она прикована к креслу, вы ведь знаете. Они забывают, когда начинаются танцы. «У нее есть компаньонка», — возразил мистер ротенгейм. Кристина сжала ему руку. «Оплаченная компаньонка — это не совсем то, Буис. Я благодарна вам за танец. Возможно, мы увидимся позже». С этими словами она покинула его, пересекла многолюдный зал и скрылась за растущими в горшках пальмами. Там она и нашла престарелую графиню Дэтли, которая, сидя в кресле-качалке, наблюдала за царящим вокруг весельем. Герцог также наблюдал за происходящим. Конечно, были и другие женщины, которые оказывали внимание престарелой и порой брюзгливой мультимиллионерше однако миссис де Вилье делала это каждый вечер. И внимание она оказывала не только графине. Она сочла необходимым подружиться с некрасивой и болезненно застенчивой дочерью миссис уинзмор Купер, И герцог был уверен, что именно благодаря миссис де Вилье, нескладная мисс Уэйнсмор Купер, оделась сегодня в более подходящее платье. В первые два вечера она появлялась на людях, в детских на вид платьицах пастельных тонов. Сейчас же в красном бархатном платье она выглядела вполне элегантно. Молодой американский банкир пытавшийся ухаживать за миссис де Вилье, был деликатно, однако настойчиво препровожден ею к мисс Уинсмор Купер. И сейчас, когда они танцевали в паре, мисс Уинсмор Купер прям-таки сияла от счастья. Помимо этого, миссис де Вилье, узнав, что миссис Марчант страдает морской болезнью, не только наносила визиты и выражала сочувствие несчастной леди, но и порекомендовала средство которое творило чудеса. — Вы делаете доброе дело, — удовлетворенно сказал ей капитан Рид. Заказы на обратные билеты составили уже 25%, и это далеко не предел. Миссис Марчант пишет под псевдонимом в разделе светской хроники одного из лондонских журналов. Она настолько довольна путешествием, что собирается рекомендовать плавать на пароходах Голденберга всем постоянным пассажирам. Порой, несмотря на яркие огни, музыку и веселую компанию, на Кристину накатывала тоска. Она чувствовала в душе пустоту. В чем дело? Поотечески спросил Кристину капитан Рид, увидев ее погрустневшие глаза и печальные складки у рта. Кристина выдавила улыбку. — Ничего особенного. Я должна непременно продолжать путь до Шайрбура или же могу провести несколько дней в Ливерпуле. Мне хотелось бы повидать друзей. Капитан Рид нахмурил брови. — Я... — Понимаю вашу заботу о друзьях, но не следует забывать, что вы богатая леди, получившая хорошее воспитание. Вас не должны видеть в старых притонах, иначе пойдут всякие слухи. — Я буду осторожна, — пообещала Кристина. — Я просто хочу повидать Бесси и объяснить ей кое-что. Она всегда была очень добра ко мне и несправедливо оставлять ее в полном неведении. Калеб нехотя согласился и повеселевшая Кристина вернулась в танцевальный зал. Герцог выходил на палубу покурить и заметил, как миссис де Вилье направилась к капитану. В этот момент она выглядела утомленной и печальной и ничем не была похожа на брызжущую весельем полную жизни девушку, которую он видел несколько минут назад. Герцог... Бросил недокуренную сигару за борт, вернулся в зал и сел недалеко от входа, наполовину спрятавшись за статуей Афродиты. Увидев приближающуюся миссис де Вилье, он впился взглядом в ее лицо. Оно оставалось печальным и сейчас, так что не стоило приписывать все лунному освещению. Однако, приблизившись к танцевальному залу, миссис де Вилье расправила плечи, Вскинула вверх голову, на ее губах заиграла безмятежная улыбка. Когда-то герцогу выпала возможность наблюдать за тем, как Сара Бернар примерно так же готовилась к выходу на сцену. Веселости, жизнерадостность молодой вдовы были ничем иным, как лицедейством. Мистер Роттенгейм почти сразу же окликнул ее, и она кокетливо засмеялась. Герцог нахмурился и закурил новую сигару. В ее наигранной веселости ощущалось какое-то отчаяние. До Ливерпуля плыть еще три дня герцог решил распроститься с позиции стороннего наблюдателя и углубить свое знакомство с миссис Девилье. Кристине была приятна компания герцога. Он вел себя приветливо, сдержанно. С его стороны не было попыток прижаться или хотя бы прикоснуться к ней, чем иной раз досаждали ей мистер ротенгейм и ему подобные воздыхатели. Он был хорошим рассказчиком. И Кристина от души смеялась, когда герцог описывал кое-какие свои молодые проказы. «Да бросьте вы! Не может быть!» Вырвалось как-то у Кристины, когда герцог рассказывал особенно пикантную историю, и он с трудом сдержал улыбку. Миссис Девелье на минутку забылась и употребила не вполне правильное, скорее простонародное выражение. Временами она была похожа на цыганку, и герцог вынашивал идею пригласить ее в Анерсли, свое родовое поместье в Йоркшире.